Глава двенадцатая. Другие болезни. Инсулинозависимость. Родители развелись слишком рано и отдали меня бабушке, причем отдали той, которую я совсем не знала, папиной маме. По сути, в три года я оказалась среди незнакомцев. Они не ждали меня, а я их но обстоятельства удерживали нас друг возле друга. Я как-то выжила, не помню как. Стала хорошей матерью, родила троих детей, никого никому не отдала, но у младшего ребенка диагностировали сахарный диабет. Вся горечь отдельности, вся моя несладкая жизнь словно бы отравляет и его кровь. Диабет — системное заболевание — связанное с наличием неподходящего или проданного ребенка. Давно в деревнях во времена голодомора детей продавали или ссылали в город для работы. Эти дети присваивались новой системе, начинался излом. Ребенок, которого женщина получала таким образом, будто бы переставал быть человеком той системы, из которой его изъяли. Это Не так. Для ребенка переезд или откровенная продажа другой семье были травмой. Что делает организм, чтобы защититься от нее? Портит себе кровь, чтобы стать негодным для продажи, перепродажи. Это история про несладкую жизнь, передаваемая из поколения в поколение. У меня дурная кровь, я не гожусь, не трогайте. меня. Важно. Даже в псориазе и онкологии есть выздоровление и истории с хорошим концом. Про сахарный диабет такого сказать нельзя. Да, показатели сахара после расстановок меняются, клиент переходит в инсулинорезистентность, но совсем болезнь не проходит. Выздороветь значит системно признать, что теперь я годный Это невозможно. Тревога и страх растут. Клиент не хочет быть вылеченным. Инсулин и его неправильная выработка организмом оберегает его от подобных историй. Я не гожусь, а значит, в безопасности. Однажды я попросила маленького мальчика с сахарным диабетом сделать рисунок своего заболевания. Он нарисовал 10 могил. Уровень сахара у него поменялся на следующий же день. Варикоз, вены, сосуды, сердечно-сосудистые заболевания. Кровь – это всегда прокровные узы. Скорее всего, у вас есть непризнанные родственники. Кого-то вы исключаете, обнуляете, игнорируете, пытаясь сделать вид, что этого человека нет. Но мы коллективные члены системы, и ее продолжение, хотим мы этого или нет. Заболевание кровеносной системы, сосудов, попытка вместить того, кто исключен, вмещен не был. Исцеление приходит, когда хотя бы один человек говорит всему этому «да», кровосмешению, убийцам, непотребным отношениям. Сердечно-сосудистые заболевания вплоть до потери конечностей – это история про кровные потери. Утрата конечностей равна утрате членов системы, которые пропали без вести, либо в систему интегрированы не были. Отторгая части тела вследствие заболевания, мы таким же образом, как и система, отвергаем этих членов системы. Мы отрицаем самый главный закон системы «Закон принадлежности». Ты нам больше не принадлежишь. Ты нас опозорил. Ты не за того вышла замуж. Ты совершил преступление, мы не хотим больше тебя знать. Тогда эта динамика продолжается в систематизации потери конечности и нарушения сосудистой работы. Нарушение закона принадлежности – это движение к смерти, отторгнутые от системы обреченные На смерть. Внутри подсознания и есть память тела. Будучи отвергнутыми и изгнанными из наших систем, мы подвергались смерти. Эта память переживается в психосоматических процессах, которые мы переживаем. Щитовидная железа. Щит, которого нет. Кто является для ребенка щитом? Мама и папа. Они могут наличествовать, быть в природе и даже воспитывать ребенка, но не защищают его эмоционально. Вопрос про качество контакта. Я знаю много мам, которые, родив ребенка, через 9 месяцев выходят на работу. У мамы есть теоретическое обоснование, почему она это делает. И она делает. Другая пытается похудеть после родов, чтобы прийти в форму, которая была до. Что она этим исключает? Правильно, ребенка. Самое удивительное и странное, самое прекрасное и ужасное больше никогда не будет так, как было. Никогда. Женщина становится матерью. Все. Чем больше она хочет для себя, тем больше ее ребенок чувствует себя беззащитным. потому что женщина сделала вид, что его нет. Тогда ребенку нужно родиться с недоразвитием для того, чтобы мама все время была здесь, помнила, что ребенок без нее не справится. Просто отвезти его к бабушке, оставить там на неделю, месяц или год нельзя. Для ребенка это единственный способ получить мать, потому что мама решила, что она родила ребенка, миссия выполнена, И теперь она может быть свободна. Нет, она щит и защита ребёнка, чтобы он оставался здоровым, необходимо быть рядом. Почки, почечная недостаточность. Почки органы парные. Они всегда сиблинги. Сиблинговыми называются братско-сестринские отношения и отношения муж-жена. Часто почечные истории связаны с близнецовыми внутриутробными парами. Мать зачала двоих, но один умер, и тогда вероятность, что у оставшегося ребенка будут проблемы с почками 95%. Камни в почках – история про фильтры. Камни – это невыраженные негативные чувства. Почки – фильтр, и все, что касается невыраженных эмоций – отфильтровано к почкам. Они принимают на себя большой удар. Не имеет значения, одна почка больше другой или нет. Почечная недостаточность – это значит, что вам в жизни приходится фильтровать гораздо больше, чем вы можете себе позволить. Я бы спрашивала, какой защиты вам недостаточно. Кто вас не защищает? От кого бы вы хотели себя оградить? Порой в семье, где происходило насилие и мать не защищала дочь от притязаний отца, отчима, будет расти девочка с почечной недостаточностью. У него просто не было достаточно защиты от матери.